— Призываю Бога свидетелей крепко зажмурился Пурталис, — что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силы, и история покажет, что Германия права. — Очевидно, — пикировал полиолог, — положение дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории. Бьюккинан выходит от Сазонова, Пурталис входит к Сазонова, в приемный министр появляется австрийский посол Сапари. «Можете ли вы сообщить, что происходит?» — спросили вы. «Коляска катится!» — прищелкнул пальцами Сапари. «Это уже из апокалипсиса!» — отвечал Бьюкенен. Сазонов признался палеологу, что ему не сдержать горячку генштаба, там боятся опоздать с мобилизацией. Палеолог умолял не давать повода Германии для активных действий. «Наш президент щеплывет во Францию на Дредноуди, а немцы мобилизуются». — отвечал Сазонов. — Мы же еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты. — Кайзер! — с большим опозданием прочитал ответ Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался, признав, — это вполне достойный ответ. Если бы я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным. Он посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда, сразу приступая к мирным переговорам. Но совет кайзера опоздал. Австрийцы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которую умолял его помешать австрийцам зайти слишком далеко. 29 июля. Пурталис притащился к Сазонову, зачитав ему наглые требования Германии, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России. Сазонов вскочил из-за стола весь в ярости. «Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима. Это вы...» — Это вы стоите за ее спиной и подталкиваете ее на бойню!» В ответ Пурталис натужно и хрипло прокричал. «Я протестую против неслыханного оскорбления!» На стол министра легла свежая телеграмма. «Австрийцы открыли огонь по Белграду. Рушатся здания, в огне погибают люди. — Первая кровь наша, славянская, — сказал Сазонов. Янушкевич, начальник генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили. Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится в ней необходимость. Вечером генерал Добровольский прибыл на главпочтамт с указом царя о всеобщей мобилизации. Всю публику попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добровольский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты. Вся Россия ощетинится штыками. Звонок вызывал к телефону Сухомлинов. Отставить передачу указа. Государь-император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает все для улаживания конфликта, мобилизацию, возможно, лишь частичной. Николай II принял это решение личной, самодержавной властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.